Глава тринадцатая. Нежданный гость. В то же время, как Яковлевич, вывернув кренделем локти, нес поднос, уставленный различными солеными явствами, а Пелагея, склонив на бок голову и закусив в знак осторожности верхнюю губу, тащила другой поднос с двумя графинами разной водки, бутылкой хереса и двумя бутылками столового вина, по усыпанному песком двору уездного училища Растучал легкий экипажец. Вслед за тем, в двери кухни, где Женя, не засучив рукава, разбирала жареную индейку, вошел маленький казачок и спросил, «Дома ли Евгения Петровна?» «Дома», — ответила Женя, удивленная, кто бы мог о ней осведомляться в городе, в котором она никого не знает. «Это вы?", спросил осклабившись казачок. «Я, я. Кто тебя прислал?» «Барышни к вам приехали». «Какая барышня?» «Барышня Лизавета Егоровнас». «Лиза Бахерева» в восторге воскликнула Жене, бросив кухонный нож и спеша обтирать руки. «Точно так -с, они приехали», — ответил казачок. «Боже мой, где же она?» «В кабриолетке сидят». Женя отодвинула от дверей казачка, выбежала из кухни и вспорхнула в кабриолет, на котором сидела Лиза. «Лиза, голубчик, Дуся, ты ли это?» «А, видишь, я тебе, гадкая Женька, делаю визит первое. Не говори, что я аристократка. Ну, поцелуй меня еще, еще, ангел ты мой. Как я тебе соскучилась. Сил моих не было ждать, пока ты приедешь. У нас гостей полон дом, скука смертная. Просилась, просилась к тебе, не пускают. Папа приехал с поля, я села в его кабриолет покататься. Да вот и прикатила к тебе. Будто так, право». Девушки рассмеялись, еще раз поцеловались и обе соскочили с кабриолета. «Я ведь только на минуточку, Женни. Боже мой. Ну да, какая ты чудиха. Там ведь с ума посходит. Ну, пойдем, пойдем. А вы еще не спите? Нет, где же спать? Всего девять часов и у нас гости. Кто? Учителя и доктор. Какой? Разанов, кажется, его фамилия. Говорят». «Очень странный. Кажется, а ты от кого слышала? Мы с папой ходили навещать этого меревского учителя больного. Он очень любит этого доктора и много о нем рассказывал». «А что этот учитель? Лучше ему?» «Да, лучше, но он все ждет доктора. Впрочем, папа говорил, что у него сильные ушиб и простуда, а больше ничего». Девушки перешли через кухню в Женину комнату. «Ах, как у тебя здесь хорошо, Женя!» — воскликнула, осматриваясь по сторонам Лиза. «Да, я очень довольна. А я пока очень недовольна. У тебя хорошая комната. Да, хорошая, но неудобная проходная. Папа, у нас новый гость!» — крикнула неожиданно Гловацкая. «Кто мой друг? Отгадайте!» «Ну, как отгадаешь? Мой гость. Собственно, ко мне, а не к вам. Ну, теперь и поготово не отгадаю». Женни открыла двери, и изумленным глазам старика предстала Лиза Бахерева. «Лизонька, с кем вы, дитя мое?» «Одна». «Нет, без шуток. Где Егор Николаевич?» «Дома с гостями», — отвечала, смеясь Лиза. «В самом деле вы одни?» «Ах, какой вы странный, Петр Лукич!» «Разумеется, одна, с казачком Гришей». Лиза рассказала, как она приехала в город, и добавила, что она на минуточку, что ей нужно торопиться «Домой». Смотритель взял Лизу за руки, ввел ее в залу и познакомил со своими гостями. Причем гости ограничивались одним молчаливым, вежливым поклоном. «Не хочешь ли чаю покушать, Лиза? Съешь что-нибудь? Ведь это я хозяйничаю». «Ты? Ну для тебя давай, буду есть». Девушки взяли стулья и сели к столу. «Как у вас весело, Петр Лукич», — заметила Лиза. Какой же веселье, Лизонька!» Так себе сошлись, не утерпел на старости лет похвастаться товарищем дочкой «У вас в Мереве, я думаю, гораздо веселее. Своя семья большая, всегда есть гости. Да, это правда. А у вас, у вас как-то, кажется, веселее все выглядит. Это сегодня, а то мы все вдвоем с Женей сидели, а еще чаще она одна». Я, напротив, боюсь, что она у меня заскучает. Журнал для нее выписал. Мои-то книги, думаю, ей не по вкусу придутся. У вас какие больше книги? Разный специальный хлам, а из русских только исторические. А у нас целый шкаф все какой-то допотопной французской билетристики. Читать невозможно. А я часто видал, что ваши сестрицы читают. «Да, они читают, а мне это не нравится. Мы в институте доставали разные русские журналы и все читали, а здесь ничего нет». «Вы какой журнал выписали для Жени? «Отечественные записки, старый журнал и все один и тот же редактор, при котором покойник Белинский писал». «Да, знаю, мы все доставали в институте. И отечественные записки, и «Современник», и «Русский вестник». и библиотеку, все, все журналы. Я просила папу выписать, мне хотя бы один теперь. Мамаша не хочет. Отчего? Бог ее знает. Говорит, читай то, что читают сестры. А я этого читать не могу. Не нравится мне. Женни будет с вами делиться своим журналом. А я вот буду просить Николая Степановича еще снабжать Женечку книгами из его библиотечки. У него много книг. и он может руководить Женечку, если она захочет заняться одним предметом. Сам я устарел уж, за хлопотами до да дрязгами поотстал от современной науки, а Николаю Степановичу за дочку покланяюсь. Если только Евгения Петровна пожелает и позволит, я буду очень рад служить ей, чем могу», вежливо ответил Вязьмитинов. Женни поблагодарила. «Как жаль, что и я не могу пользоваться вашими советами», живо заметила Лиза. чего же? Я живу в деревне, а зимой, вероятно, уедем в губернский город. Приезжайте к нам почаще летом, Лизенька. тут ведь рукой подать. И будете читать с Николаем Степановичем, сказал Гловацкий. В самом деле, Лиза, приезжай почаще. Да, хорошо как можно будет, а не пустят, так и буду сидеть. Ах, боже мой, сказала она, быстро вставая со стула, я и забыла, что мне пора ехать. — Побудьте еще, Лиза, — просила Женни. — Нет, милая, не могу, и не говори лучше. — А вы что читаете в училище? — спросила она Визметинова. Я преподаю историю и географию. — Оба интересные предметы, а вы? — обратилась Лиза к Зарницыну. — Я учитель математики. — Фу, какая ужасная наука! Я выше двойки никогда не получала. — У вас верно был дурной учитель, — немножко рисуясь, — сказал Зарницын. «Нет. А, впрочем, не знаю. Он кандидат, молодой, и некоторые у него хорошо учились. Вот Женя, например, она всегда высший балл брала. Она по всем предметам высшие баллы брала. Вы знаете, она ведь у нас первая из целого выпуска, а я первая из другого конца. Я терпеть не могу некоторых наук, и особенно вашей математики. А вы естественных наук не знаете? Это, говорят, очень интересно». «Да, но занятия естественными науками тоже требуют знания математики. Будто. Ведь это для химиков или для других, а так для любителей. Я думаю, можно и без этой скучной математики». «Право. Я не умею вам отвечать на это, но думаю, что в известной мере возможно. Впрочем, вот у нас доктор – знаток естественных наук». «Ну, как не знаток?» – проговорил доктор. «Мне то же самое говорил о вас Меревский учитель», — отнеслась к нему Лиза. «Помада? Он того мнения, что я все на свете знаю и все могу сделать. Вы ему не верьте. Когда дело касается меня, я его сердечная слабость. Позвольте мне лучше осведомиться, в каком он положении. Ему лучше, и он, кажется, ждет вас с нетерпением». «Что ж делать? Я только узнала его несчастье и не могу тронуться к нему, ожидая с минуты на минуту непременного заседателя, с которым тотчас должен выехать». «Будто вы сегодня едете?» — спросил Гловацкий. «А как же? Он сюда за мною должен заехать, ведь искусанные волком не ждут, а завтра к обеду назад и сейчас ехать с исправником. Вот вам и жизнь, и естественные, и всякие другие науки». — добавил он, глядя на Лизу. — Что и знал-то когда-нибудь, и то все успел семь раз позабыть. Какая странная должность. У нас все должности удивят вас, если найдете интерес в них всмотреться. Это еще не самое странное. Самую странную занимает Юстин Помада. Он читает чистописание. Все засмеялись. Право, Вы его самого расспросите об его обязанностях. Он и сам то же самое вам скажет». «Вот, Женни, фатальный наш приезд. Не успели показаться и чуть-чуть не стоили человеку жизни», заметила Лиза. «Еще какому человеку-то? Единственному, может быть, целому человеку на пять тысяч верст кругом». «А вы, доктор, говорили, что лучший человек здесь мой папа», проговорила немножко краснее Женни. это между нами я говорил петр лукич солнце а помада везде антик петр лукич все таки чего нибудь для себя желает а тот не сводя глаз взирает на птицы небесные как не жнут не сеют не собирают в житницы а сыты и одеты я уж его пять лет сряду стараюсь испортить да ни на один шаг в этом не подвинулся вы обратите на него внимание елизавета егоровна «Это дорогой экземпляр. Скоро таких уж ни за какие деньги нельзя будет видеть. Он стоит внимания и изучения не менее самого допотопного монстра. Право. Если любите натуру, в изучении которой не можем вам помочь ни я, ни мои просвещенные друзья, сообществом которых мы здесь имеем удовольствие наслаждаться», то вот рассмотрите-ка, что такое под черепом у Юстина помады. Говорю вам, это будет при интересное занятие для вашей любознательности, далеко интереснейшее, чем то, о котором возвещает мне приближение вот этого проклятого колокольчика, которого, кажется, никто даже кроме меня и не слышит. Из-за угла улицы действительно послышался колокольчик, и, прежде чем он замолк у ворота училища, доктор встал, пожал всем руки и, взяв фуражку, молча вышел за двери. Зарницын и Визметинов тоже стали прощаться. «Боже, а я-то! Что же ты я наделала, засидевшись до сих пор?» – тревожно проговорила Лиза, хватаясь за свою шляпку. «Вы?» «Нет, уж вы не беспокойтесь. Я вашу лошадь давно отослал домой и написал, что вы у нас», — сказал, оставляя Лизу Гловацкий. «Что вы наделали, Петр Лукич? Теперь забронят меня. Не бойтесь. Нынче больше бы забронили, а завтра поедете на моей лошади с Женечкой, и все благополучно обойдется». Прощаясь с Жене, Везметинов спросил ее, «Вы знакомы, Евгения Петровна, с сочинениями Гизо?» Нет. «Вовсе ничего не знаю. Хотите почитать этого писателя?» «Пожалуйста. Да вы уж не спрашивайте меня. Я же прочитаю и постараюсь понять все». «Это исторический писатель?» «Да». «Пожалуйста, я с удовольствием прочту». Гости ушли, хозяева тоже стали прощаться. «Ну что ж, Женя, как тебе новые знакомые показались?» спросил Гловацкий, целуя дочерину руку. «Право, еще не думала об этом папа. Кажется, хорошие люди». «Она ведь пять лет будет думать, прежде чем скажет», — шутливо перебила Лиза. «А я вот вам сразу отвечу, что каждый из них лучше, чем все те, которые в эти дни приезжали к нам и с которыми меня знакомили». Смотритель добродушно улыбнулся и пошел в свою комнату, а девушки стали раздеваться в комнате Женни.